Шопенгауэр, Артур. Годы жизни 1788-1860. Этическое учение Шопенгауэра оценивается весьма различно различными писателями, как, впрочем, и все, что писал этот пессимист-философ, пессимизм которого вытекал не из болений о человечестве, а из очень эгоистической натуры. «Наш мир — мир несовершенный», — учил Шопенгауэр. наша жизнь есть страдания воля к жизни порождает в нас желание на пути осуществления которых мы встречаем препятствия борясь с которыми мы испытываем страдания но как только препятствия побеждены и желание осуществлено снова возникает неудовлетворенность являясь активными участниками жизни мы становимся мучениками прогресс не уничтожает страдания Наоборот, по мере развития культуры увеличиваются потребности, неудовлетворение которых вызывает новые страдания, новые разочарования. Вместе с развитием прогресса и культуры, ум человека становится вместе с тем более чувствительным к страданиям и приобретает способность не только переживать свои муки и страдания, но и переживать страдания других людей и даже животных. Вследствие этого в людях развивается чувство сострадания, которое и является основой морали и источником всех нравственных поступков. Таким образом, видеть что-нибудь нравственное в поступках или образе жизни, основанных на соображениях себялюбия или стремлении к счастью, Шопенгауэр безусловно отказался, но он отверг также и кантовское чувство долга как основу морали. Нравственное начинается у Шопенгауэра только тогда, когда человек поступает так или иначе из сочувствия к другим, из сострадания. «Чувство сострадания», – писал Шопенгауэр, – «чувство первичное, присущее человеку, и именно в нем основа всех нравственных побуждений, а не в личных соображениях себя и не в чувстве долга». При этом в чувстве сострадания Шопенгауэр отмечал две стороны – В одних случаях что-то удерживает меня от того, чтобы я причинял страдания другому, а в других влечет меня к действию, когда другому причиняют страдания. В первом случае получается простая справедливость, во втором же проявляется любовь к ближнему. Разграничение, сделанное здесь Шопенгауэром, несомненно является шагом вперед. Оно необходимо. Как я указал уже во второй главе, это различие делают уже дикари, говоря, что одно должно делать, а другое только стыдно не делать. И я уверен, что такое разграничение со временем будет считаться основным, так как наши нравственные понятия всего лучше выражаются трехчленной формулой общительность, справедливость и великодушие, или то, что собственно следует считать нравственностью. К сожалению, основание принятое Шопенгауэром, чтобы отделить то, что он назвал справедливостью от любви к ближнему, едва ли верно. Вместо того, чтобы показать, что сочувствие, раз оно привело человека к справедливости, есть признание равноправия всех людей, к чему уже пришла этика в конце XVIII и в XIX веке, Он искал объяснение этого чувства в метафизическом тождестве всех людей по существу. При этом, отождествляя справедливость с состраданием, то есть понятия и чувства разного происхождения, он этим сильно умолил значение такого основного элемента нравственности, как справедливость. А затем опять-таки соединил в одно то, что справедливо, а потому имеет характер обязательности, и то, что представляет желательное, то есть великодушный порыв. Как и все почти писатели по этике, он недостаточно различал, стало быть, между двумя побуждениями, из которых одно говорит «не делай другому того, чего не желал бы себе», и другое «смело давай другому, не учитывая, что ты получишь взамен». Вместо того, чтобы показать, что здесь проявляются два различных понимания наших отношений к другим, Шопенгауэр видел только различие в степени их влияния на нашу волю. В одном случае человек остается бездейственным и не обижает другого, а в другом случае он выступает активно, побуждаемый любовью к ближнему. На деле же различия гораздо глубже, И нельзя правильно говорить об основах этики, не признав в ней основным понятием справедливость в смысле признания равноправия, после чего можно уже советовать великодушие, которое Марк Гюйо прекрасно охарактеризовал как щедрую расточительность своего ума, своих чувств и воли на пользу других или всех. Конечно, совершенно обойтись без понятия о справедливости, понимаемой в смысле признания равноправия, Шопенгауэр уже не мог, раз он видел в сострадании акт справедливости. То, что мы способны чувствовать сострадание по отношению к другим людям, заражаться их радостями и горестями, и переживать с ними как те, так и другие, действительно было бы необъяснимо, если бы мы сознательно или бессознательно не имели способности отождествлять себя с другими, а таких способностей никто не мог бы иметь, если бы считал себя чем-то особенным от других и неравным им, хотя бы в восприимчивости к радостям и горю, к доброму и злому, к доброжелательному и враждебному». Иначе, как признанием себя равным всякому другому, нельзя объяснить себе порыв человека, бросающегося в воду, чтобы спасти другого, даже не умея плавать, или идущего под пули, чтобы подобрать раненых на поле битвы. Но исходя из того, что жизнь есть зло, и что на низшей ступени нравственности особенно сильно развит эгоизм, страстное желание жить — Шопенгауэр утверждал, что с развитием чувства сострадания человек приобретает способность сознавать и переживать страдания других и поэтому становится еще более несчастным. Он считал, что только аскетизм, удаление от мира и эстетическое созерцание природы притупляют в нас волевые импульсы, освобождают нас от ярма гнетущих нас страстей и ведут к высшей цели нравственности, уничтожению воли к жизни. В результате этого уничтожения воли к жизни, мир придет в состояние бесконечного покоя, нирваны. Конечно, эта пессимистическая философия является философией смерти, а не жизни, и поэтому мораль пессимизма не может создать здорового и активного течения в обществе. Я остановился на этическом учении Шопенгауэра, Только потому, что восстав против этики Канта и особенно против его теории долга, Шопенгауэр, несомненно, подготовил в Германии почву к тому, чтобы мыслители и философы начали искать основы нравственности в самой человеческой природе и в развитии общественности. Но в силу своих личных особенностей Шопенгауэр был не способен дать этике новое направление. Что же касается до его прекрасного разбора вопроса о свободе воли и о значении воли как действующей силы в общественной жизни, то мы будем говорить о них во втором томе настоящего сочинения. Во Франции после послереволюционная эпоха, хотя и не выдвинула таких пессимистических учений, как учение Шопенгауэра, но все-таки эпоха реставрации Бурбонов и Июльская империя отмечаются расцветом спиритуалистической философии. В эту эпоху прогрессивные идеи энциклопедистов Вольтера, Кондарсе и Монтеские были вытеснены теориями Виктора де Банальда, Жозефа де Местра, Мендебирана, Райека Ляра, Виктора Кузена и других представителей реакции в области философской мысли. Мы не будем останавливаться на изложении этих учений, И только заметим, что мораль самого видного и влиятельнейшего из них, Виктора Кузена, годы жизни 1792-1867, является моралью традиционного спиритуализма. Мы должны только отметить попытку ученика Виктора Кузена, Теодора Жафруа. указать назначение в этике того элемента нравственности, который я назвал в своей системе этики самопожертвованием или великодушием, то есть те моменты, когда человек дает другим свои силы, а иногда и свою жизнь, не спрашивая, что он получит за это. Жофруа не вполне оценил значение этого элемента, но он понял, что то, что люди называют самопожертвованием, являются истинным элементом нравственности. Но, как и все его предшественники, Жофруа смешивал этот элемент нравственности со всем нравственным вообще. Нужно, впрочем, добавить, что вся работа этой школы носила характер значительной неопределенности и соглашательства, и, может быть, по этому самому незаконченности.